Глава восьмая Отель Марквик, 14 ноября Дорогая моя Пагли, скажи, ты не досадуешь, коль в письмах издалека корреспондент ни словом не обмолвится о своем жилище? Меня вот, к примеру, жутко бесило, что братец мой, уехавший в Лондон, не опишет свое пристанище, ибо без сей картины я на свою беду, одаренный художественным воображением, не мог представить его бытие. И тут вдруг я понял, что сам в том же грешен, не рассказал тебе о своем гостиничном номере. Так знай же, Светоч, сердце моего. Отель «Марквик» расположен в самом центре города, между двух его главных улиц, носящих незамысловатые названия «Старая Китайская» и «Новая Китайская». Им придан титул улиц, Однако не думай, что они столь же широкие и длинны, как, скажем, калькутские Чоуринги роуд или Эспланада. Улицы города Чужаков не превышают его ширины, составляющей всего несколько сотен футов. Я бы даже не назвал их улицами, поскольку это скорее проходы межфакториями, что ведут от Майдана к внешней границе Анклава, обозначенной оживленным трактом под названием «Улица Тринадцати Факторий». В самом анклаве всего три улицы. Одна из них — просто узенький проход, наподобие тех, какие встречаются в калькутском Киддерпоре. Называется улочка Свинской и столь тесна, что в ней едва разминутся двое прохожих. Не скрою, милая пагли, порою там видишь весьма неприглядные сцены. Здесь целый ряд темных зловонных притонов, в которых подают напитки под названиями «Косарыловка» и «Бурматуха». В последний, говорят, добавляют опий и «Хвосты ящериц». Сии заведения чрезвычайно популярны среди матросов, получивших увольнение на берег. Бедолагам, до крайности истомленным долгой стоянкой в Вампоа, так не терпится пропить свои денежки, что они не удосуживаются присесть за столик. Вообще-то для них приготовлены не лавки или стулья, но канаты, натянутые на уровне груди. Предназначение сей необычной мебели, ибо таковой веревки и служат, открылось мне, когда я увидел, как полудюжина мореходов блюет, повиснув на канатах. Таким способом клиенты, исчерпавшие свои средства, Остаются в вертикальном положении, иначе могут упасть и захлебнуться в потоках собственной рвоты. Некоторые отпускники так и проводят весь свой досуг на канатах, утратив всякую связь с внешним миром. Излишне говорить, что в всех притонах предлагают не только выпивку. В проулке тебя тотчас осаждают сутенеры. Хотеть девочка? Хотеть мальчик? Кто хотеть? Сказать моя, есть все твоя угодно. Только не подумай, бесценное, Пагли, что твой бедный дрост помышляет о чем-нибудь подобном. Однако не стану кривить душой. Тебя охватывает эдакое странное волнение, ибо здесь готов исполнить любое твое желание. Правда, не всегда успешно, давичи я наблюдал, как один матрос повел этакую раскрашенную ведьму в темный уголок, А через минуту раздался истошный вопль всего скитальца морей. Мать твою за ногу, да это ж баба-мужик! Рынду булин тебе в глотку! Новая китайская улица выглядит несравнимо благородней свинского проулка, но и здесь шум и столпотворение, как на Калькутской Бау-Базар. На каждом шагу лавки, зазывалы не дают тебе проходу, хватают за рукав. «Старожилов всее не смущает, они расчищают себе путь бамбуковой тростью, однако я не представляю себя с подобным оружием, а посему держусь подальше от всего места». А вот старая Китайская улица сильно отличается от всех прочих, представая оазисом чистоты и покоя, и больше похожа на торговый пассаж. Здесь дома высоки, Однако не выходят за границы стен, окаймляющих фактории. Сверху аркада искусно укрыта своего рода пологом, отчего на улице всегда тень и прохлада, будто на лесной тропинке. Тут просто глаза разбегаются от обилия товаров, заманчиво выложенных на полках и в застекленных витринах лавок, где торгуют лаковыми изделиями, оловянной посудой, шелком и всевозможными сувенирами. Меня поразили шары, вырезанные из цельного куска слоновой кости. Внутри одного шара еще несколько других все меньшего размера. Над дверью каждой лавки висит табличка, где по-английски и по-китайски означено имя хозяина с указанием его занятия. Лаковые изделия, оловянная посуда, резьба по кости и прочее. Многоцветие рекламных полотнищ и стягов, трепещущих под ветерком, придает улице чертовски живописный вид. Знаешь, хозяева лавок еще увлекательнее своих заведений. Всех колоритнее, на мой взгляд, господин Вон, портной. Он так нахваливает свой товар, что просто невежливо пройти мимо, не угостившись чашечкой чая. Невероятно потешное существо. Вообрази. Нынче утром я к нему захожу, а он, увидав в окно компанию матросов, выскакивает на улицу и кричит. «Эй, моряк с печки бряк, что хотеть покупать?» Матросы изрядно навеселе, и один ему отвечает. «Мне нужен, обезьяна ты уэльский парик с рукавами!» Господин Вон, не сомневаясь, что в его лавке найдется любая одежда для чужака, тычет пальцем в зеленое платье. «Есть, есть! Смотри, гляди! Вон, а что мистер-моряк хотеть!» Матросы покатились со смеху. «Умора! Коль это уэльский парик, тогда ты английская королева!» Надо ли говорить, что господин Вон убит совершенно? Старая китайская выходит к улице 13 факторий, где стоит дом совета или по местному консу, выстроенный в стиле Ямыня то бишь китайской канцелярии. Он обнесен высоким забором, из-за которого выглядывают загнутые крыши иных построек. Дом красив, но чужеземцам внушает трепет и даже страх. Сюда их вызывают мандарины, дабы привлечь к ответу. «Боже мой, я тут балаболю об улицах и консу, а ведь хотел поведать об отеле «Марквик». Ну да еще не поздно это сделать». Без долгих слов я беру тебя за руку и веду к своему номеру. Отель расположен на территории имперской фактории, одной из интереснейших в городе Чужаков. Свое название она получила благодаря тому, что некогда принадлежала Австро-венгерской империи. Нынче здесь почти нет австрийцев, но двуглавый орел Габсбургов по-прежнему украшает ее ворота потому-то местные называют ее Фактория Орлов-Близнецов. Мистер Марквик управляет отелем вместе со своим другом Мистером Лейном. Оба приехали в Китай еще юношами, служили в Остынской компании, первый стюардом, второй дворецким, и стали друзьями навеки. Выглядят они забавно, как персонажи одной детской песенки. Мистер Лейн — низенький толстый весельчак, а Мистер Марквик — Долговязый бука, как будто к чему-то принюхивающийся. На первом этаже своего заведения они держат лавку, где торгуют всякими европейскими товарами. Элем Ходжсона, йоганесберскими винами, рейнским кларетом, зонтами, часами, секстантами и прочим. Здесь же кофейня, вызывающая громадное любопытство китайских гостей Анклава, И, конечно, ресторан с невероятно интересным меню, ибо мистер Марквик наловчился приспосабливать китайские блюда к европейскому вкусу. Одно его творение под названием «Чопшуй» настолько популярно у мореходного племени, что ему предлагают любые деньги за рецепт, но он не соглашается его раскрыть. Еще он изобрел великолепный соус, сдобрив его китайскими приправами. Местные сторожилы уже не могут обойтись без этого кетчупа-марквика. Собственно, отель занимает верхние этажи и несколько соседних строений, некогда, видимо, роскошных, но уже давно обветшавших и очень нуждающихся в ремонте. Ныне это лабиринт темных, затянутых паутиной коридоров, зато в них легко скрыться от всякого подозрительного постояльца. Сырые комнаты обставлены скудно, однако весьма недешевы — доллар в сутки. Конечно, я бы не осилил такую плату, но мне, дорогая пагли, в кое то веки повезло. Вечно принюхивающийся мистер Марквик, выделив меня из массы клиентов, наверняка он навел кое-какие справки обо мне и моем дядюшке, за пол цены предложил мне нечто вроде мансарды под самой крышей. Если бы ты увидела эту комнату, милая Пагли, ты бы влюбилась в нее так же сильно или почти так же, как я. Она маленькая, в ней гуляют сквозняки, но благодаря большому окну с крохотным балкончиком здесь море света. Окно лучшее, что есть в этой комнате. Поверь, любезная Пагли, я готов целыми днями сидеть возле него и смотреть на Майдан, с его бесконечной и непревзойденной суматохой. Еще один большой плюс моего жилья в том, что оно свело меня с весьма необычным человеком, с соседом-армянином, обитающим этажом ниже. Он побывал всюду и говорит на стольких языках, что куда там толмачу. Я еще не встречал мужчину столь впечатляющей наружности и столь любезных манер. «Нет-нет, моя дорогая маркиза де Пагладур, не подумай, что я нашел друга моей мечты, ибо он годится мне в отцы и, кажется, обременен выводком детей. Мистер Карабидьян слегка напоминает наших калькутских армян. Он вырос в Каире и ремеслу-часовщика обучился у француза, прибывшего в Египет вслед за наполеоновской армией. Ты не поверишь, Но мой сосед вживую встречался с Бонапартом. Рекомендуется он мастером Диндон, ибо торгует карманными и прочими часами и музыкальными шкатулками, которые на кантонском диалекте так и называются. динь-дон. Спрос на его товар велик. Некоторые экземпляры стоят тысячи долларов. Одни часы были куплены для императора и отправлены в Пекин, распродав свой товар. Мистер Карабидьян закупает изрядную партию часов местного производства, отменного качества и очень дешевых, и затем с большой выгодой сбывает их в Индии и Египте. Он очень давно ездит в кантон и в курсе всех местных сплетен, кто с кем дружит, а с кем в контрах, кого нельзя сводить вместе на званом обеде. Да-да, милая пагли даже в всем крохотном обществе, свои клики и комарильи. Есть даже такие королевские особы, или, по крайней мере, некоронованные короли, скажем, мистер Уильям Джардин, магнат шотландских кровей. Мужчина он представительный, высок ростом и удивительно моложав для своих пятидесяти с лишним. Папаша мой написал его портрет, которым все восхищались. Признаться, и я был в восторге от него, пока не увидел модель воплоти. Пожалуй, художник слегка польстил оригиналу. Будь я автором портрета, я бы подал объект в манере Веласкеса, запечатлевшего Филиппа IV, короля Испании. Холёное лицо мистера Джардина точно так же излучает властность и самодовольство. «В кантоне он начинал врачом», — поведал мистер Карабидьян но потом медицина ему прискучила, и он переметнулся в торговлю, где сколотил миллионы, в основном на продаже опия. Он так энергичен, что в своей конторе не держит стульев, дабы ничто в ней не располагало к праздной болтовне и лени. Фирма его называется «Джардин и Мэтисон, но его партнер — фигура незначительная, и наш магнат редко появляется с ним на людях. Чаще всего он ездит за границу — в компании своего друга, некоего мистера Уэтмара, здешнего записного Дэнди. «Видела бы ты, дорогая пагли, как все перед ними расступаются, когда они выходят на Майдан. Неумолчные приветствия, шляпы плавают в воздухе, можно подумать, что турецкий султан вывел любимую жену на прогулку». По словам мистера Карабидьяна, Пара чрезвычайно заботлива друг другу и на балах. Да-да, здесь они часты. Всегда резервируют за собою все вальсы и польки, хотя от желающих с ними потанцевать нет отбоя. Но, увы, скоро этой идиллии придет конец. Мистер Джардин готовится, по выражению Задигбея, к великой жертве. Он отбудет в Англию, где вступит в брак. Магнат ужасно огорчен расставанием и с другом, и с Востоком, к которому за столько лет прикипел всей душой. «Как ты знаешь, милая Пагли, меня интересует лишь то, что я могу перенести на холст. Вот уж не думал, что в этот ряд войдут политические характеры. Однако, впечатленный рассказом мистера Карабидьяна, я задумал эпическое полотно. Сия блистательная идея, позволит использовать целую галерею художественных способов, которые я храню в своей голове. Ты представляешь? Я уже говорил, что, изображая мистера Джардина, смогу чуть-чуть взять от Виласкиса, А вот мистер Уэтмор — идеальное поле для манеры Вандейка. Не будет забыт и Брейгель, ибо в городе чужаков, кроме некоронованного короля, есть и претендент на трон — Это мистер Ланселот Дент, который, несмотря на свое нелепое имя, воистину богат и могуществен. Помнишь ли, дорогая пагли, как однажды я показал тебе репродукцию великолепной картины Питера Брейгеля-младшего «Кабинет деревенского адвоката»? Лицо помощника нотариуса, чванливого интригана, стоит передо мной как живое. Это вылитый мистер Дент. В богатстве... Он не уступает мистеру Джардину, а вот опийных потоков под его контролем даже больше. Годами он держался в тени и был занят тем, что сколачивал капитал. Теперь дело сделано, и он положил глаз на корону мистера Джардина. Обучаясь в Эдинбурге, мистер Дент попал под влияние некой темной доктрины о богатстве народов, стал ее апологетом и теперь старается навязать ее всем и каждому. Он неприятен, но, признаюсь, порою мне его жаль. Что может быть ужаснее рабства учения об экономике и торговле? Это равносильно тому, как если бы портной уверовал, что все на свете можно измерить портняжной лентой, остальное же просто не существует. Чем больше я обдумываю свое полотно, тем масштабнее оно выглядит, ибо многие персонажи просто молят о месте в его композиции. Вот, скажем, чиновник, которого здесь называют Гоб-Гоб. Возникает образ этакого попрыгунчика, однако на кантонском диалекте это слово означает «таможенник». Между прочим, богатым одеянием и украшением местных таможенников позавидовал бы сам Хубилай или взять купцов гильдии Кохон. Только им позволено вести дела с чужеземцами. Наряды их умопомрачительны. Шелковые халаты с великолепной вышивкой и украшенные стеклярусом шляпы, извещающие о ранге их обладателей. Возможно, ты помнишь, дорогая Пагли, что дома я усердно копировал могольские миниатюры. Знаешь, трудился я не зря, ибо в Кантоне есть человек, которого надлежит запечатлеть именно в этой художественной манере, Сказочно богатый бомбейский купец Парс Бахрам Джина в Рос Джимоди. Он один из самых влиятельных людей в городе чужаков и, кроме того, невероятно выразителен. Глядя на него, я вспоминаю знаменитый портрет Акбара Великого кисти Манохара. Тюрбан, развивающаяся ангхарка, внушительное брюхо, перехваченное муслиновым кушаком, Он большой друг мистера Карабидьяна, и тот сказал, что нынче все городские группировки всячески стараются умаслить Бахрама. «Теперь ты понимаешь, Пагли, всю грандиозность моего замысла. И ведь я поделился лишь малой его частью. Ох, сколько еще персонажей! Вот, к примеру, редактор кантонского дневника мистер Джон Слейт. Этот жернюга... Выглядит бадьей с салатом, приготовленным из всего многообразия растительного и животного мира. Вот уж будет радость преподнести его в стиле Арчембольда. Лицо багрово, как гранат, бакенбарды торчат, словно перья на хвосте дохлого фазана, брюхо формой напоминает круп буйвола, бычья шея. Зычный голос наградил его прозвищем «громовержец», Точность которого я могу засвидетельствовать. В моей комнате Слейда слышно с другого конца Майдана. Еще есть доктор Паркер, внешне похожий на ворона, но чрезвычайно душевный человек. Он ведает больницей, куда обращаются многие китайцы. Или вот мистер Иннес, этакий горец. Он крестоносцем вышагивает по Майдану, вступает в драку со всяким, осмелившимся встать на его пути и убежден, что всеми его действиями вплоть до торговли опием управляет высшая сила. Вера в это нередка даже среди миссионеров. Их тут немного. Ужасный Гергут, как его там, который вечно всех оскорбляет, или вот еще преподобный Бриджмен, жуткий зануда. «Они мне гадки!» но, поверь, вовсе не из-за того, что с жалостливой озабоченностью смотрят на меня, как на дитя греха. Мистер Карабидьян считает их законченными ханжами. Он своими глазами видел, как с одного борта корабля они раздают Библии, а с другого торгуют опием. Однако эти шарлатаны дают мне прекрасную возможность поупражняться в готическом стиле. Будет забавно изобразить их в виде упырей. Я рассказал далеко не обо всех, но, конечно, не могу обойти молчанием мистера Чарльза Кинга. Он не состоит в группировках, он сам по себе, однако его пример добродетели завоевал ему видное место в городе чужаков. Мистер Кинг представляет фирму Олифант и компания, которая единственная в кантоне никогда не торговала опием. Разумеется, другие купцы его порицают, обвиняя в том, что он подольщается к мандаринам, но, вопреки всем угрозам и насмешкам, он непоколебим. По сравнению с седобородыми старцами, заправляющими в городе чужаков, он молокосос, однако неуклонно следует своим курсам, что, согласись, требует немалого мужества на пастбище, где все прочее стадо покорно идет в направлении, указанном мычащими вожаками. «Мистеру Кингу нет и тридцати», но он уже старший партнер в фирме, основатель которой, мистер Олифант, давно покинул кантон. С виду он совсем не выглядит дельцом, и, признаюсь, милая пагли, главное, из-за чего меня, несусветного дурака, столь к нему тянет, так это его разительное сходство с художником, которого я ставлю превыше всех в современном искусстве, с блистательным и трагичным Теодором Жирико. Я видел только один портрет тушью, выполненный французом, чье имя никак не вспомню, на портрете юный жиряко, темные кудри, не спадающие на лоб, прелестная ямочка на подбородке, взгляд мечтателен и вместе с тем полон страсти. Всякий, кто видел это изображение, при встрече с мистером Кингом оторопел бы не меньше моего, ибо сходство потрясающее». Надеюсь, ты помнишь, милая, что однажды я показал тебе репродукцию шедевра Жирико «Плод медузы». Злосчастная судьба потерпевших кораблекрушения так нас впечатлила, что открытка совершенно промокла от наших с тобою слез, и мы в один голос сказали, что лишь тот, кто сам пережил ужасную трагедию, смог бы создать столь трогательную картину страданий и утрат». Еще и в этом мистер Кинг схож с моим кумиром, ибо окутан неизбывной печалью. Это очень заметно, и я нисколько не удивился, узнав, что он впрямь понес невосполнимую потерю. По семейным обстоятельствам мистер Кинг покинул родной дом в Америке совсем юным, ему было всего семнадцать, когда его отправили в кантон. Внешность субтильного юноши стала поводом для издевательств и грубых шуток со стороны его соотечественников. А то этих насмешек, говорит его тогдашнее прозвище, мисс Кинг. Ты не поверишь, но за глаза его случается и сейчас так называют. И это одна из причин моей особой симпатии к нему, поскольку я тоже натерпелся от подобных кличек. Леди Чиннери. «Хиджра! Я прекрасно знаю, что такое измывательство неотесанных хамов. Ты не представляешь, дорогая пагли, сколько раз с меня срывали лангути, и я голозадой отбивался от подлого сброда». Но мистер Кинг счастливее меня. Проведение сжалилось над ним и одарило его другом. Через пару лет в их фирму приехал еще один американец. Звали его Джеймс Перет. И был он по всем статьям золотым юношей, умен, воспитан и необычайно хорош собой. Я видел его портрет. Не зная я, что он писан в кантоне, я бы решил, что тот же самый человек позировал для мальчика в голубом Гейнсборо. Не знаю, может, все это мои фантазии. Вполне возможно, ибо я, как тебе известно, милая Пагли, неисправимый мечтатель но я убежден, что в недолгое отпущенное им время Жирико и мальчик в голубом насладились истинной дружбой. Увы, едва Джеймсу Перету исполнился двадцать один год, как он заразился страшным бруцеллезом. Не стану вымучивать фразы, разводы от слез на этой странице сами скажут, моя душенька, как сильно ранила меня сия трагедия. Добавлю только, что золотой юноша похоронен на иностранном кладбище французского острова неподалеку от Вампоа. Бедный мистер Кинг! Он вкусил от счастья, какое редко даруется смертным, но был безжалостно его лишен. Убитый горем, он посвятил себя религии и благим делам. От своего соседа я узнал, что в этом городе, где кишмяки кишат лицемеры, Мистер Кинг — один из немногих истинных христиан. Не утаю любезная пагли, в ту пору, когда я еще не ведал всех обстоятельств, раз-другой меня посещала мысль, не станет ли мистер Кинг моим другом, о котором я так мечтаю. Конечно, это ужасная нелепая чушь. Он, человек невероятно возвышенный, сочтет меня взбалмошным ветреным язычником и, честно говоря, будет прав. «Однако я утешаюсь тем, что со мною он всегда ласков, вежлив и обходителен и даже обещал заказать мне свой портрет. Он вовсе не из тех, кто любит увешивать свое жилище собственными изображениями, и, наверное, его цель — сделать из меня доброго христианина, но и пусть, не могу передать, с каким нетерпением жду его заказа. Я подозреваю...» Тут обо мне ходят всякие сплетни. Мистер Карабидьян говорит, что на свете не сыскать другого такого места, где так любят перемывать кости друг другу. Часто люди, завидев меня, отводят глаза и резко смолкают. О чем шла речь, догадаться легко, ибо многие местные шишки хорошо знакомы с моим папенькой, писавшим их портреты. Скажу одно, я так боюсь их насмешек что держусь подальше от всех возможных знакомцев моего дядюшки. Что ж, такова моя доля, приходится терпеть. Тешу себя мыслью, что слегка поквитаюсь со всеми на своем полотне. Не подумай, возлюбленная моя поглисита, что я забыл о деле, которое ты и твой благодетель на меня возложили. Я по-прежнему лелею надежду отыскать того, кто прольет свет на камелии мистера Пенроуза. В завершении всего рассказа не приминул поблагодарить тебя за письмо, в котором ты сообщаешь свои новости. Я был очень рад узнать о прекрасных цветах, найденных тобою на этом твоем острове. Кто бы мог подумать, что столь бесплодная земля так богата растительностью? И кто бы мог вообразить, что моя милая Пагли — выступит в роли бестрепетного исследователя. Что касаемо твоего вопроса, ну, конечно, ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь во владении разговорным английским. Пока что настоятельно советую быть осторожнее в выборе слов. Разумеется, нет ничего худого в том, чтобы похвалить матросов за хорошо сделанную работу. Только в построении фразы следует быть осмотрительнее. Я-то тебя хорошо знаю, и потому прекрасно понимаю чистоту твоих намерений, когда ты одобрила боцмана, работавшего на носу Брига. Однако не надо удивляться, что он был ошарашен этакой прямотой. Я бы тоже оторопел, если б вдруг прелестная дама нежного возраста поздравила меня с отменным стояком. Я далек от того, чтобы укорять тебя за непосредственность, милая Пагли, но все же лучше воздержаться от буквального перевода с французского языка на английский. Например, английский эквивалент французского «батон афок» вовсе не спереди торчащая палка, но «утлегарь». И ты, дорогая, поступила не вполне разумно, попытавшись объяснить обескураженному боцману, что хотела лишь отметить его умелость в обращении с этой спереди торчащей здоровенной штуковиной. Поверь, дорогая принцесса де Паглевиль, иногда лучше не пускаться в объяснение вовсе. Приноровиться к хозяйской манере вести дела оказалось непросто. В прошлом, когда Нил нанимал писцов и секретарей в свою контору, ему не было нужды вступать с ними в долгие обсуждения, поскольку они гораздо лучше его разбирались в давних правилах, регулирующих форму и содержание деловых бумаг. Позже, когда его обвинили в подлоге, он, дожидаясь высылки в калькутской тюрьме Алипор, заработал немало льгот тем, что от имени других заключенных писал письма. Однако это не требовало особых усилий, ибо его неграмотные товарищи по несчастью, адресуясь к родичу или узнику в соседнем блоке, предоставляли Нилу самому подбирать слова и формулировать мысли. С таким письмоводительским опытом Нил оказался не слишком готов к требованиям Бахрама, послания которого, редко следуя установленной форме, имели целью оповестить партнеров о ситуации в Южном Китае. Кроме того, хозяин, не выказывая никакого почтения к секретарю, относился к нему как к прислужнику, занимающему место где-то между лакеем и менялой, и считал его главной обязанностью отсеять всю словесную шелуху, дабы выловить зерна хозяйской мудрости. Работа осложнялась манерой Бахрама диктовать. Он никогда не садился, но безостановочно расхаживал по комнате, чем еще больше взбаламучивал витиеватые словесные потоки, заиленные осадками разных языков — гуджарати, хиндустани, английского — джина и кантонского диалекта. Перебивать это извержения было немыслимо. Любая остановка ради уточнения смысла фразы или значения слова грозила раздраженной отповедью. Все вопросы потом и лучше к веко. Приходилось напряженно вслушиваться в речь хозяина, напоминавшую журчанье талой воды, и внимательно следить за его жестами и мимикой, которыми он не только подчеркивал, но зачастую переворачивал смысл сказанного. Упустить эти невербальные сообщения было никак нельзя. Однажды Нил нарвался на суровый выговор, добросовестно записав за хозяином, мистер Модди подтверждает свою готовность уступить. — Вы что, не видели, как я вот это сделал рукой? — взъярился Бахрам. — С чего вы взяли, что я согласен? «Неужто не ясно, что это категорический отказ? Заснули вы, что ли?» Кроме того, ужасно мешал нескончаемый шум за окном. Конторка секретаря стояла в дальнем углу комнаты, но и там ее накрывали доносившиеся с улицы крики разносчиков, вопли пьяных матросов, нытье попрошаек, стук нищенских трещоток, посвист птиц, которых в клетках вынесли на прогулку, и звон гонгов, возвещавших о шествии важных персон. Какофония на Майдане менялась ежеминутно. Еще больше сей источник шума отвлекал хозяина, который, часто смолкнув на полуслове, замирал перед окном точно зачарованный. Глядя на его силуэт в куполе тюрбана и широкой ангаркхи, Нил порой задумывался, ненарочно либо храм принимает этакую царственную позу, стремясь впечатлить прохожих на Майдане. Однако хозяин не мог долго оставаться в покое. Стряхнув задумчивость, он вновь энергично вышагивал по комнате, словно пытаясь убежать от навязчивой мысли или воспоминания. Но вскоре настроение его менялось, ибо снова глянув на улицу, он замечал приятеля или доброго знакомого. Подскочив к окну, Бахрам раскланивался и выкрикивал приветствие на гуджарате. «Сахиб кем — Сахиб чхо?" или кантонском диалекте. — Нэйхума синсань? Хуной муджин! — или на пиджине. — Привет! Давно твоя не видать! — или на английском. — Доброе утро! Как поживаете? Потом хозяин вновь возвращался к диктовке, но часто забывал, на чем остановился. Бахрам хмурился и отдавал приказ таким резким тоном, словно потерял мысль по вине Нила. «Так, ну-ка прочтите все с самого начала!» Прибытие утреннего чая с самосой означало, что Нил может покинуть контору. Внимание хозяина переключалось на менял, щитоводов и прочих работников. Удалившись в свою закоптелую коморку рядом с кухней, Нил начинал превращать хозяйские размышления в связный текст на хиндустане или английском. Работа была трудной и долгой, но отнюдь не скучной. Переписывая на столиком или латиницей окончательный вариант документа, Нил поражался нетривиальной манере Бахрама вести дела. В его бумагах не было цветистости, канцелярщины и шаблонных выражений, в свое время так свойственных деловой корреспонденции Нила, но только конкретика. Как колебания цен отразятся на его деле? Но чем именно он занимался? Странно, однако Нил, за все это время оформивший уйму бумаг, имел лишь смутное представление о том, как функционирует предприятие Бахрама. Ясно, что основной доход давал опий, но в каких объемах им торговали, с кем и где, было загадкой, ибо в письмах о том не говорилось. Может, Бахрам использовал кодовые слова, неизвестные Нилу, или собственноручно вписывал данные на полях чистовика, полученного от секретаря, или некоторые письма писали другие конторщики, лучше осведомленные о том, как все устроено. Последнее выглядело наиболее вероятным – однако не убеждала. Похоже, все работники, за исключением, может быть, Вико, знали лишь то, что им положено, и не больше. Каждый был вроде детали часов со своей функцией, и только мастер знал, как и зачем собрать их в единую систему. И вышло это не случайно, а было прирожденным умением так организовать работу, чтобы каждый успешно трудился на своем участке и только хозяин отвечал за все в целом. Вспоминая свое управление конторой, Нил только теперь понял, как скверно справлялся с этой задачей. Многие служащие были лучше него, осведомлены о его делах, и все его старания дать им поблажку имели обратный эффект. Осознав свою неумелость, Нил проникся к Бахраму уважением, которое вскоре переросло в безграничное восхищение его талантом. Спору нет, работать с этим въедливым и эксцентричным человеком безумно трудно, однако нельзя отрицать, что он предприниматель невероятных способностей и прозорливости, своего рода гений в торговом деле. «Афат не сочинял, характеризуя отца человеком, который всеми любим безоговорочно». Все его работники платили ему фанатичной преданностью не только потому, что он был щедрым и справедливым хозяином. В нем было нечто, говорившее, что он не считает себя лучше и выше их. Они как будто понимали, что богатый, любящий роскошь начальник в душе остался деревенским пареньком, взросшим в бедности и ничуть не обижались на его вспышки ярости и дикий ор, воспринимая их этакими шалостями погоды. Популярность Бахрама не ограничивалась пределами Ачхахон, в обязанности секретаря входило отвечать на приглашение, и потому Нил знал, что хозяин его — желанный гость на всех городских мероприятиях. Бурная светская жизнь города чужаков неизменно удивляла, Казалось невероятным, что на крохотном пятачке, населенном разномастными странниками, она существует вообще, не говоря уж об этой интенсивности. Поражало и то, что движущей силой этой светской жизни была столь ничтожная кучка приезжих купцов и их китайских партнеров. Правда веко дал этому свое объяснение. Чрезвычайно богатые люди оказались скучены в такой тесноте, что не повернешься. «Семьи нет, заняться нечем, а желательно как-то развлечься, верно? Без жены одному за столом скучно. И что за беда, коль домой придешь уже за полночь? Все равно бронить некому». Однако развлекаться умели не только богачи. Пока главы торговых домов пировали, их подчиненные устраивали собственные вечеринки, на которых было такое же изобилие еды и выпивки, зачастую добытых в кухнях и гостиных боссов. Потом конторщики прогуливались по набережной, сравнивали забавы, предлагаемые разными факториями, и обычно делали вывод, что их застолья проходят гораздо веселее, чем у начальников. Связи Вико не уступали связям его хозяина. У него имелись знакомцы во всех факториях – где он нередко засиживался до поздней ночи. О его чревоугодии ходили легенды, и сам он ужасно любил им похвастать, поскольку притворялся тем, кому не надо ничего другого, кроме как возвеличить мощь своих инстинктов и аппетитов. Послушать его — так идеал жизни в том, чтобы целыми днями валяться в постели, есть, пить, пускать ветры и совокупляться. Веко настойчиво подавал себя в этом образе, и Нил не сразу понял, что на самом-то деле он полная противоположность всему портрету. Усердный, деятельный, верный муж и благочестивый католик. Его неожиданно богатая сущность приоткрывалась через мимоходом брошенные реплики. Например, о его знакомстве с отцом Гонсало Гарсией, Остинским миссионером, которого вместе с другими католиками-францисканцами распяли неподалеку от Нагасаки. Папа Урбан VIII причислил монаха к сонму мучеников, а на родине его уже почитали святым. Оказалось, веко из той же деревни бассейн, что под Бомбеем и состоит в отдаленном родстве с семейством преподобного отца. Благодаря сети представительств в китайской глубинке Католические миссионеры были очень хорошо осведомлены о том, что происходит в стране. Иногда они наведывались в кантон, дабы удалить жажду католиков иностранного анклава. Миссионеры слыли людьми, умеющими хранить секреты, однако не могли устоять перед магическим обаянием Вико. Связи управляющего часто были полезны и Нилу, ибо помимо бумажной работы – Главная его задача состояла в хабардари добывании новостей. На первых порах Нил отчаялся удовлетворить ненасытность хозяина к известиям. В городе Нил никого не знал и, не имея других источников, штудировал старые номера кантонского дневника и китайского архива в надежде отыскать что-нибудь интересное для отчета. Архив, более академичное издание – публиковал пространные статьи о повадках чешуйчатых муравьедов и малайских колдунах. Ничто из этого Бахрама не интересовало, за отвлеченные и бесполезные сведения он бронил. «Не надо мне никакой учености, ясно? Никаких там по сему и по елику, только кхабар. Усекли?» Кантонский дневник, публиковавший новости и полемические статьи, представлял гораздо больший интерес, тем более, что редактор Джон Слейд был завсегдатаем торговой палаты, и, стало быть, Бахрам часто узнавал о содержании свежего номера еще до его выхода в свет. «Что вы кормите меня заплесневелыми новостями?» выговаривал он Нилу. «Я прошу молока парного, а вы меня почуете с кишем». Порой Вико, сжалившись над неопытным секретарем, подсовывал ему сведения, которые наверняка привлекут внимание хозяина. Благодаря этому однажды утром Нил смог возвестить «У меня кое-что есть для вас, сет -Джи. «Что же это?» «Памятная записка Сыну Неба». «В дневнике опубликован ее перевод. Я подумал, вам будет интересно, поскольку речь о том, как положить конец торговле опием». «Вот как!» Ну что ж, прочтите. Едва Опий начал проникать в Китай, дед вашего величества, благосклонный правитель, известный под именем Мудрый, предугадал его пагубность. Он строго остерег своих подданных и наложил запрет на торговлю зельем. Однако в те времена его министры не могли представить, что сия отрава получит распространение, какое мы наблюдаем ныне. В старину опий считали роскошной забавой изнеженных деток-богачей, но постепенно он проник вверха, где в его сети попали военачальники и аристократы, и внизы, опутав работников и работниц, торговцев, монахов и монахинь, священнослужителей. Сейчас курильщиков встретишь повсюду, а необходимый им инвентарь открыто продается средь бела дня. Ввоз опия из-за рубежа постоянно возрастает. Возле Лентина и других островов бросают якорь суда, специально приспособленные для его транспортировки. Эти корабли не входят в жемчужную реку, не приближаются к ее рукаву Бокко-Тигрис, но безнравственные купцы Квантуна, сговорившиеся с боевиками, Посылают к ним лодки, прозванные стремительными драконами и резвыми крабами, и меняют серебро на опий, который тайком перевозят на берег. Вот так ежегодно из страны утекает свыше 30 миллионов таэлей серебром. Объем легальной торговли, импорт шерсти и часов, экспорт чая, ревеня и шелка не превышает 10 миллионов таэлей а доход от нее и того меньше. Выручка легальной торговли не составит десятой или двадцатой доли от прибыли, какую дает поток опия. Естественно, чужеземные купцы более всего заинтересованы в доставке зелья. Отток капиталов из Китая стал опасным недугом, но ваши министры не понимают, чем все это закончится. Бахрам оттолкнул тарелку и вскочил. «Кто это написал?» «Старший визирь двора Сет-Джи». Бахрам забегал по комнате. «Ладно, продолжайте. Что там еще?» Автор оценивает разные способы, как пресечь поток опия в Китай. «И какие же это способы?» Один предлагает блокировать все китайские порты, дабы и чужеземные корабли не смогли в них войти. «Что, автор об этом думает?» Говорит, это не сработает, сет Почему же? Китайское побережье слишком протяженное, сет Его невозможно перекрыть полностью. У чужеземцев налажены крепкие связи с китайскими купцами и чиновниками, поскольку речь о больших деньгах возникнет небывалая коррупция. Сговорившись, чиновники и купцы изыщут пути для переправки опия в Китай. А, Бахрам огладил бороду. «Так-так, что еще там сказано?» Предлагается прекратить торговлю и вообще всякие сношения с чужеземцами. Автор считает, и это не годится. «Как объясняет?» «Иностранные корабли встанут в открытом море, а китайские подельники вышлют к ним быстроходные лодки. Предложенный способ обречен на провал», — пишет автор. Бахрам остановился перед стеклянным шаром с пучеглазой золотой рыбкой, кружащий в неустанной погоне за собственным волнующимся хвостом. «А что предлагает он сам? Чего требует от двора?» Похоже, китайские власти хорошо изучили отношение европейцев копию. В своих странах те строго лимитируют его оборот, но свободно продают на Востоке народам, на чьи земли и богатства позарились. Автор приводит пример острова Ява. Европейцы соблазнили еванцев опием, после чего легко их поработили. Они прекрасно осознают мощь этого зелья и потому в своих странах держат его под контролем, не гнушаясь суровыми мерами и жестоким наказанием. Китай, считает автор, должен пойти этим путем. Он предлагает дать всем курильщикам опия один год на исправление после этого срока, «Всякий, кого уличат в употреблении или продаже опия, будет объявлен виновным в тяжком преступлении». «И что это означает?» «Смертную казнь, Сэджи. модки Саза. Все, кто имеют дело с опием, заслуживают смерти». Бахрам недоверчиво фыркнул. «Что за чушь? Наверное, тут какая-то ошибка». Он подошел к Нилу и заглянул через его плечо. Покажите, где это написано. Вот, саджи. Нил ткнул пальцем в абзац. Видите, здесь сказано, нарушитель приговаривается к смерти, а дети и внуки его не допускаются на государственную службу. Хватит! Я не умею читать, что ли? Нахмурившись, Бахрам пробежал глазами абзац, но потом лицо его прояснилось, глаза засияли. Однако это всего лишь памятная записка, верно? Какой-то чертов умник настрочил. Их пишут сотнями. Император выкинет и забудет. У него забот, что ли, мало? С женами бы разобраться и прочим. Мандарины не потерпят никаких новшеств. Иначе где им взять навар, чем набить трубку? Они-то долдоны эти и есть самые заядлые курильщики. С Хью Гамильтоном Линси Нынешним председателем Кантонской торговой палаты Бахрам был знаком много лет. Этот румяный толстяк с обволакивающими манерами кем-то доводился графом Балкарес из знатной шотландской династии. В Китае, где он прожил лет 16, Линси пользовался всеобщей любовью и слыл добрым малым, который ничуть не задается. Бахрам, не раз у него обедавший, знал его как хлебосольного хозяина, и самое главное, как взыскательного гурмана. И вот нынче, охваченный радостным предвкушением, он выбирал наряд для званого ужина. Ангаркха уступила место белой полотняной джаме до колен, которая была скромно украшена парчевыми вставками, а в горловине и на манжетах оторочена зеленым шелком. Обычно к ней надевались шаровары, но сейчас Бахрам предпочел черные рейтузы, с прошивкой серебряной нитью. Погода стояла теплая, и потому верхней одеждой стала кремовая чога с вышивкой из золотистого и серого бисера. Завершил наряд тюрбан чистейшего малмалского муслина. Вооружившись изящной тростью с набалдашником из слоновой кости, Бахрам позволил опрыскать себя его любимым розовым маслом и, немного постояв в пахучем облаке, вышел из комнаты. Ужин намечался в столовой палаты, до которой от Ачхахон было всего пять минут ходу. Однако местный обычай требовал нанять фонарщика, даже если идти недалеко. Бахрам всегда нанимал одного и того же сопровождающего по имени Апу, известного своей удивительной способностью возникать в нужный момент. И еще он, похоже, обладал сверхъестественным воздействием отпугивающим попрошаек и прочее отребье с Майдана. Нынче, как и прежде, Апу появился ровно перед заходом солнца, ибо храм тронулся в путь. Расшитая чога, развивающаяся под ветерком, и бумажный фонарь, сияющий над белым тюрбаном, делали его весьма заметной фигурой, но благодаря мощным флюидам своего спутника он был единственным прохожим, кого не осаждали докучливые да просьбы о подаянии. Шумная суета Майдана подняла ему настроение, навеяв воспоминания о первых годах в кантоне. Бахрам огляделся. Вдали маячила громада башни умиротворения моря, а серые стены цитадели смотрелись театральным задником, хорошо оттенявшим узкие фасады факторий в подсветке закатного солнца. Арочные окна словно подмигивали, украшенные колоннами портики как будто улыбались, приветствуя старинного друга. Бахрам переполнился гордостью собственника. Даже через столько лет было приятно ощутить себя неотъемлемой частью этой декорации, о чем другие чужеземцы могли только мечтать. У ворот датской фактории стояли два охранника в челмах. Выходцы из колонии датчан Транкибар, что под Мадрасом, они хорошо знали старейшину индийской общины и, склонившись в поклоне, пропустили его на территорию. Пересекая двор, Бахрам отметил, что гости уже собрались. Из окон ярко освещенных гостиной и столовой доносились голоса и звяканье бокалов. На пороге гостиной он остановился и оглядел зал. одеяние почти всех приглашенных были в черно-белой гамме, и, стало быть, его появление в наряде под светом свечей, сверкающим золотой и серебряной вышивкой, произведет сильное впечатление. Бахрам расправил подол чоги, готовясь предстать во всей красе. Встретили его тепло. Почти со всеми он был знаком, и потому многих заключил в объятия, а некоторых даже расцеловал, не опасаясь, что объект отпрянет. На столь бурное проявление чувств европеец посмотрел бы косо, но у восточного человека высокого ранга это считалось проявлением уверенности в себе. Еще в юности Бахрам подметил, что подобное поведение – прерогатива старшин общины, которые навязанным физическим контактом подчеркивали свою власть. Сейчас он получал странное удовольствие от того, что достиг положения в жизни – когда его объятия, похлопывания и поцелуи охотно принимались всеми, даже накрахмаленными европейцами. Хозяин вечера мистер Линси поздравил Бахрама с членством в Совете и подвел к своему портрету в полный рост, занявшему место в галерее бывших председателей палаты. — Вы, конечно, узнаете кисть мистера Чиннери, — гордо сказал он. Просто великолепно! Не замедлил восхититься Бахрам. Как ловко придумано вложить вам в руку меч! Вы смотритесь настоящим героем. Румяное лицо мистера Линси осветилось довольством. Мило, не правда ли? Но что за спешка, Хью? Ваш срок на посту еще не истек. Вообще-то осталось всего ничего. Мистер Линси придвинулся ближе и прошептал. Между нами, Барри. Я потому и устроил этот ужин, что хочу объявить имя своего преемника. Нового председателя? Да, его самого. Мистер Линси хотел еще что-то сказать, но, глянув через плечо Бахрама, осекся, поспешно извинился и отошел. Бахрам обернулся и увидел Ланселота Дента. С их последней встречи Этот худощавый человек со скошенным подбородком заметно переменился, отпустил рыжую эспаньолку, надеясь, видимо, этим удлинить лицо, но, главное, излучал дружелюбие, чего прежде за ним не водилось. «А, -а, -а мистер Модди! Поздравляю с назначением! Мы невероятно рады, что теперь вы с нами! Мой брат Том передает вам наилучшие пожелания!» «Благодарю», — вежливо сказал Бахрам, — «ваши поздравления и добрые слова чрезвычайно приятны. Пожалуйста, называйте меня Барри, а вы меня Ланселот». «Хорошо, Ланс. Бахрам запнулся на трудном для него имени, но все же выговорил «Ланселот». Прозвучал гонг, призывавший гостей в столовую, и Дент тотчас подхватил Бахрама под руку. Места за столом были не расписаны, и потому ничего не оставалось, как сесть с ним рядом. Соседом слева оказался Джон Слейт из кантонского дневника. Редактор был завсегдатаем палаты, и его присутствие за столом никого не удивило. Кроме газеты, он подвязался в торговле, правда, без особого успеха. Поговаривали, громовержец влез в огромные долги, но страх перед его острым языком Грозящим пером, не позволял кредиторам требовать возвращения с суды. Однако нынче красная пухлая физиономия редактора была вовсе не грозной, а, напротив, расплылась в улыбке. «Чудесно, чудесно!» — пробурчал он. «Чрезвычайно рад, что отныне вы в совете, мистер Модди!» Слейд обвел взглядом стол, и лицо его закаменело. «Чего не скажу вон про того турка!» Слова его сильно озадачили Бахрама. Проследив за взглядом редактора, он понял, что тот смотрит на Чарльза Кинга из фирмы «Олефант» и компания. Но ведь предприятие американское, а мистер Кинг — американец. «Э, — Простите, вы сказали «бурка», мистер Слейд? — Нет, я сказал «турка». — Я полагал, мистер Кинг родом из Америки. Вы уверены, что он турок? «Ничто не мешает ему быть и тем, и другим», — мрачно ответил Слейд. «Позвольте, одновременно американцам и туркам, как-то это чересчур, а?» И тогда Дент пришел на помощь. «Будьте снисходительны к нашему славному редактору», — прошептал он Бахраму на ухо. «Мистер Слейт, поборник правильного употребления слов и терпеть не может народную этимологию». Особую его неприязнь вызывает слово «дурак», что в большом ходу у простолюдинов. Он считает это искаженный турок и настаивает на применении именно этого слова. После такого разъяснения Бахрам задачился еще больше, поскольку всегда думал, что английский «дурак» — это перевранное слово «букра» на хиндустане, то бишь «козел». «Неужели мистер Кинг разводит коз?» — спросил он. «Я бы этому ничуть не удивился!» — скорбно вздохнул мистер Слейд. «Всем известно, что истинный турок отуречит все, что захочет!» «Амантес сунд Аментес!» Бахрам не слышал, чтобы в городе чужаков кто-нибудь держал коз. «Ну уж, если кто за это взялся!» то, конечно, представитель фирмы «Олефант» и компания, которую здесь считают странной, ибо она вела дела себе в убыток. Мало того, ее управляющим хватало наглости осуждать других за то, что не следует их курсам, излишне говорить, что это не добавляло расположения к ним коллег. Бахрам был одним из немногих, у кого сложились хорошие отношения с Чарльзом Кингом, поскольку они редко говорили о делах. Он знал, что высшие эшелоны города чужаков настроены к Кингу крайне враждебно, и потому удивился, увидев его среди членов совета. «Чарльз Кинг тоже в совете?» — спросил Бахрам. «Да, как ни странно», — сказал Дент. «Его позвали, потому что он любимчик мандаринов. Мы надеялись, что Кинг представит им нашу позицию, но все вышло с точностью до наоборот». Вместо защиты наших интересов у мандаринов он пытается всеми правдами и неправдами заставить нас исполнять волю его поднебесных патронов. Стюарды подали первое блюдо. Местные жители, все они были с косицами, в круглых шапочках и сандалиях, но одеты в клубную униформу, синяя рубаха и серые штаны по щиколотку. В отличие от стюардов, Повара палаты были из Макао. Наконец-то, разделавшись с обычными запросами клиентов, розбив яркширский пудинг, телячий рубец с потрохами под приправой, почки с мясом в кляре и подобное, они смогли приготовить великолепные маканесские кушанья. Заглянув в тарелку, Бахрам обрадовался своему любимому ярко-зеленому супу из водяного кресла к которому подавались разные специи и соусы, а также превосходное португальское вино «Алваринью» из Мансана. Он наслаждался супом и смаковал вино, когда вдруг над его ухом прогремел голос Слейда. — Что ж, мистер Джардин, коль никто не отважится вас спросить, придется рискнуть мне. Верно ли, сэр, что вы намерены вскоре вернуться в Англию? Гости тотчас забыли о супе, все головы повернулись к мистеру джардину сидевшему во главе стола между хозяином и мистером уэтмаром на гладком лице его появилась насмешливая улыбка затем он негромко произнес я хотел обнародовать свои планы в конце вечера мистер слейд но теперь не упущу предоставленную вами возможность если коротко да я собираюсь вернуться в англию дата моего отъезда еще не определена но, видимо, через месяц-другой. Пала тишина, ложки застыли в воздухе. Не дожидаясь иных выступлений, мистер Линси заговорил в своей обычной мягкой манере. В любом мужчине сильна тяга к радостям супружества и отцовства. Мы не можем рассчитывать, что мистер Джардин будет вечно поступаться собственным счастьем, дабы обеспечить нас своим непревзойденным руководством. Нам повезло уже в том, что столько лет он был нашим вожаком. Нынче же приличествует пожелать ему удачи в поиске нареченной, какую он заслуживает. Речь была встречена одобрительными кивками и хором выкриков «Аминь!» «Верно!» «Правильно!» Мистер Джардин ответил признательной улыбкой. «Спасибо, господа, спасибо. Без ваших добрых пожеланий мне никак не обойтись». Я столь неопытен в юбочной сфере, что сочту везеньем, ежели отыщу милую толстушку годов сорока. В мои лета она больше рассчитывать не приходится. Под общий хохот прошла смена блюд. Оглядев стол, Бахрам вновь порадовался своим любимым яством. фрикаделькам из трески, свиным котлетом, острому салату из авокадо и креветок, фаршированным крабом и рыбной кулебяки. Сии изыски отвлекли мистера Слейда ненадолго. Залпом опорожнив два бокала вина, он наскоро кое-что отведал и вновь обратился к мистеру Джардину. «За этим столом, сэр, собрались вполне довольны своей судьбой закоренелые холостяки, к числу коих до недавнего времени принадлежали и вы. Надеюсь, вы простите наше любопытство» но хотелось бы знать, только ли прелести брачного ложа заставляют вас покинуть наше общество. Мистер Джардин вскинул бровь. — Помилуйте, я, видимо, не совсем вас понимаю. — Тогда уж позвольте на чистоту, сэр, — прогремел Слейд. — Ходит слух, что вы разработали подробный план военных действий и надеетесь убедить министра иностранных дел лорда Палмерстона применить его в деле. Верны ли эти слухи?» Улыбка джардина ничуть не угасла. «Боюсь, вы переоцениваете мою прозорливость и мое влияние, мистер Слейд. Лорд Палмерстон не обращался ко мне за помощью или советом. Иначе я, будьте уверены, не замедлил бы их предложить». «Рад это слышать, сэр!» — голос Слейда стал еще громче. «Однако, если вам доведется повстречать лорда Палмерстона...» Умоляю все ему высказать от нашего имени. Что именно я должен сказать, мистер Слейд? Мои взгляды, сэр, ни для кого не секрет. Я регулярно излагаю их в дневнике. Я бы просил вас уведомить его светлость, что он то и дело нас разочаровывает. Спору нет, он человек выдающийся и вроде бы должен понимать всю важность коммерции для будущего империи. Но пока что все его шаги по защите и продвижению британской торговли в Китае окончились позорным провалом. Он должен признать ошибочным назначение представителям правительства Ее Величества капитана Эллиота, которому сей пост достался исключительно благодаря его связям в обществе и кабинете министров. Человек военный, он ничего не понимает в финансах, и не способен оценить принципы свободной торговли. Отсюда следует, что он не может достойно представлять наши интересы, хотя он и ему подобные в разрастающемся классе официальных паразитов получают жалование, которое берется из наших налогов. Следует указать его светлости на сию несообразность. Он должен изменить свою политику». Хватит полагаться на военных, дипломатов и прочих государственных чинов. Настала пора новой эры, которую выкует и преобразует коммерция. Его светлости следует быть заодно с нами, теми, кто здесь живет и хорошо знаком с местными условиями. Наши интересы должны представлять видные коммерсанты нашего круга. Необходимо остеречь его светлость. Если он намерен идти прежним курсом, британских граждан, обитающих в этих краях, ожидает весьма мрачное будущее. Именно бездействие его светлости привело к нынешней ситуации. Надо ему втемяшить. Дорога, которой он шагает, приведет его к посрамлению. Он поймет, что заплатил слишком высокую цену за свой министерский свисток принеся в жертву честь и интересы собственной страны!» Все ошеломленно молчали, а стюарды воспользовались наступившей тишиной для очередной перемены блюд. Бахрам, отвлекшийся на громогласную речь мистера Слейда, все же заметил появление знаменитого изделия маканесской кухни — галинха африкана, курицы-гриль под кокосовым соусом, благоухающим специями Мозамбика. Прочие гости не обратили никакого внимания на кулинарный шедевр, а мистер Линси окинул редактора хмурым взглядом. «Считайте, Джон, вам повезло, что вы родились в Англии. В иных странах за такие речи о правителях можно лишиться головы». «Поверьте, сэр!» Я прекрасно осознаю всю ценность дарованных мне свобод, сказал громовержец. И для меня не было бы большей радости, как увидеть, что они предоставлены несчетным миллионам, стонущим под гнетом тирании и особенно тем, кто изнывает под игом маньчжурского деспота. Позвольте, мистер Слейд, раздался голос Чарльза Кинга. «Если свобода всего лишь дубинка, которой вы оглушите других, тогда слово это теряет всякий смысл. Вы нападаете на лорда Палмерстона, капитана Эллиота и китайского императора, однако даже не упомянули товар, загнавший нас в нынешний тупик». Брыласты щеки редактора грозно дрогнули, он развернулся к собеседнику. «Верно, мистер Кинг!» «Я не упомянул опий. Вы готовы оседлать своего любимого конька, но я не желаю говорить на сию тему, пока ваши поднебесные друзья не признают откровенно, что они-то и есть главные движители всего процесса. Поставляя товар, пользующийся спросом, мы лишь исполняем законы свободной торговли». «А как насчет законов совести, мистер Слейд?» «Вы полагаете, свобода совести могла бы существовать без свободы торговли?» Но прежде чем Кинг успел ответить, заговорил Джардин. «Однако, Слейд, вы сгущаете, краски вам не кажется? Вряд ли чего-нибудь можно добиться резкостью в адрес министра иностранных дел. Что до капитана Эллиота, он всего лишь функционер». Не стоит преувеличивать его значимость. Слейт уже открыл рот для очередной тирады, но ему помешало прибытие десерта — пудинг в опилках, изобилие крема, поверху обсыпанного хрустящими крошками. Воспользовавшись моментом, мистер Линси постучал ножом по бокалу. «Господа, сейчас мы выпьем за здоровье королевы!» Но перед тем... Я желаю сообщить вам новость. Как вы знаете, скоро заканчивается мой срок на посту председателя палаты. По традиции, уходящий глава называет своего преемника. Я счастлив объявить, что меня сменит тот, благодаря кому мистер Джардин незримо останется с нами, ибо это никто иной, как его ближайший друг мистер Уэтмор. Раздались аплодисменты, мистер Уэтмор встал и поклонился. «Я глубоко тронут тем, что в столь сложное время мне доверены обязанности руководителя». Голос его осекся, но после паузы он продолжил. «Это будет хоть каким-то утешением, если слово подходит в потере мистера Джардина». Ответом ему стала овация. Бахрам к ней присоединился, Однако заметил ухмылки и перегляд своих соседей с подтекстом «Ну что я говорил?». Под шумок Дент склонился к его уху. «Вот видите, Барри, как у нас все делается!» «Простите, что вы имеете в виду?» Бахрам решил проявить осторожность. Дент ответил тихо, но очень напористо. «Мы на распутье!» и я не думаю, что нам нужен вот такой вожак. Он смолк, потому что с бокалом в руке поднялся мистер Линси. Господа, здоровье королевы! Все осушили бокалы, после чего председатель сказал, что вечер далеко не закончен. По его знаку разъехались двери, соединяющие столовую с гостиной, где три скрипача раскладывали ноты на пюпитрах. Зазвучал вальс, и мистер Линдси обратился к гостям. «Прошу, господа, вечер не вечер, если не завершился танцами. Не сомневаюсь, мистер Джардин и мистер Уэтмор, как всегда, подадут пример». Гости стали разбиваться на пары, и Бахрам, сообразив, что ему придется выбирать между Слейдом и Дентом, поспешно развернулся направо. — Потанцуем, Ланселот? — Охотно, Барри. Только можно сперва занять минутку вашего времени? — Конечно. Подхватив Бахрама под руку, Дент увел его на широкую террасу, пристроенную к столовой. — Наверное, вы понимаете, Барри, что мы на пороге беспрецедентного кризиса, — негромко заговорил он. — Неудивительно, что запретом на ввоз опия великий Маньчжур, — Решил продемонстрировать свое всемогущество. По своей природе тираны подвержены блаже, и этот ни перед чем не остановится, дабы исполнить собственную прихоть. Чудовище охотно использует все доступные средства угнетения, аресты, обыски, казни. Пожалуй, это не удивляет в деспоте язычники, но, к сожалению, и кое-кто из нашей общины готов плясать под дудку тирана. «Вы подразумеваете Чарльза Кинга?» «Да». Боюсь, в отсутствии мистера Джардина он попытается захватить контроль над Советом. К счастью, поддержка у него слабая, и адепты Джардина не позволят себя одолеть. Однако и в средствах, которыми Джардинса товарищи предлагают решить наши проблемы, хорошего мало. Они говорят о свободной торговле а сами намерены устроить военную интервенцию под эгидой правительства Ее Величества. По мере это не только противоречит принципам свободной торговли, но и издевательство над ними. Я убежден, когда невидимая рука правителей захочет по собственному усмотрению изогнуть русло торгового потока, народу следует опасаться за свои свободы, ибо это знак того, что нами правит власть, желающая превратить нас в несмышленышей и узурпировать свободную волю, которой Господь одарил каждого человека. И потому, я говорю, «Чума на оба ваших дома!» Бахрам интуитивно не доверял всяким абстракциям. «А как вы, Ланселот, поступили бы в такой ситуации? У вас есть какой-нибудь конкретный план?» «Мой план — уповать на Вседержителя». Остальное же доверить законам природы. И тогда вскоре проявит себя естественная человеческая алчность. Я считаю ее самым сильным и прекрасным инстинктом, которому ничто не может противостоять. Он сокрушит амбиции и надменность властей придержащих. Это лишь вопрос времени. Бахрам затеребил подол Чоги. «Послушайте, Ланселот». «Я заурядный делец. Не могли бы вы изъясняться проще?» «Хорошо, попробуем иначе. Как вы думаете, указ Пекина снизил потребность в опии?» «Да нет, сомневаюсь. И вы, заверяю вас, абсолютно правы в своем сомнении. Отсутствие еды вовсе не утоляет, но лишь пуще разжигает голод. То же самое с опием». Я слышал, нынче за ящик опия дают около трех тысяч долларов. В пять раз больше, чем год назад. Правда? Да. Понимаете, что это означает, Барри? Мзда всякому чиновнику, охраннику и военачальнику тоже вырастет многократно. Да уж, это верно. Как скоро мандарины это осознают? Что помешает им устроить смуту? если император не отменит свои запреты и указы? Коли он не откажется от своей блажи, что удержит низы от восстания против ошалевшего от власти Маньчжура, вообще-то представителя иной расы? Долго ли ждать, чтобы они поняли, в чем их интерес? — В том-то и проблема, — сказал Бахрам. — Время. Позвольте быть откровенным, Ланселот. «У Гонконга стоит мой набитый опием корабль, который надо срочно разгрузить. Времени у меня мало». «Я вас прекрасно понимаю», — улыбнулся Дент. «Поверьте, мое положение еще хуже, поскольку у меня не один корабль ждет разгрузки». «Но спросите себя, каков выбор?» «Если вверх одержат олефанты, мы потеряем весь товар целиком». Но какая нам с вами выгода, если победят Джардин и Ижи с ним? До прибытия экспедиционных войск пройдет год, а то и два. Думаете, инвесторы, доверившие нам свои капиталы, будут терпеливо ждать, пока английский флот обогнет полмира? Нет, так долго ждать они не станут. Но в чем же выход? Как поступили бы вы, Селот? Все очень просто. Нам с вами... Нужно сбыть опий и получить доход. А для этого совет не должен стоять на нашем пути. Жизненно важно, чтобы он не стал теневым правительством, попирающим свободу личности. И тут мне понадобится ваша помощь. Правительства на обоих концах света попытаются подчинить нас своей воле. Для нас главное быть готовыми к отпору и держаться заодно, иначе нас сметут. Дент положил руку Бахраму на плечо. «Скажите, Барри, могу я рассчитывать на вашу поддержку?» Бахрам отвел взгляд. Он не представлял себя в союзе с Джардином или компанией «Олифант», однако у него зародились сомнения, что Денту удастся склонить большинство совета на свою сторону. «А вы уверены, что заручитесь нужным числом голосов?» — спросил Бахрам. Дент ответил не сразу. — Признаюсь, я был бы уверен больше, если б сюда уже прибыл Бенджамин Бернэм. На него я вполне могу положиться, а уж с его и вашей помощью сумею раскачать совет. — Мистер Бернэм из Калькутты? Он тоже в совете? — Да. «По традиции в совет входит один представитель калькутских торговых домов, и я постарался, чтобы место осталось за Бенджамином. Мы с ним друг друга понимаем с полуслова. Сейчас он на пути в кантон, и с его приездом я себя почувствую гораздо увереннее». Дент прокашлялся. «Но и без вас, Барри, нам не обойтись. И потом вы же давний союзник моей компании». Бахрам решил что пока не время раскрывать карты, и ответил уклончиво. «Я высоко ценю вашу фирму, а что до остального, мне надо подумать». В зале смолкла музыка, и он этим воспользовался, чтобы закончить разговор. «Вальс отыграли. Сейчас будет полька. Идемте?» Если резкая смена темы и покоробила Дента, он этого не показал, ответив «Конечно, конечно». В гостиной Бахрам обратил внимание на здоровяка с кружкой пива в руке, небрежно привалившегося к раздвижным дверям. — Надо же, мистер Иннес! — сказал Дент. — Он в числе гостей? Раньше я его не приметил. Дент рассмеялся. — Вряд ли отсутствие приглашения его остановит. Он признает лишь преграды Всевышнего. С этим человеком Бахрам был знаком шапошно. Однако знал его репутацию. Хоть благородных кровей, Инна слыл самодуром, буяном и драчуном. В Бомбее ни один серьезный купец не желал иметь дело с этим неисправимым баламутом, и потому заказы на доставку опия он получал от всяких отщепенцев вроде воров и бандитов. Однако Дэн, как ни странно, говорил о нем одобрительно. — Вот такие, как Иннос, способны разрешить наши трудности. Их свободолюбие опрокинет замыслы тиранов. Если кого и называть борцом за свободную торговлю, так уж Иннеса. Что вы имеете в виду? — Дент удивленно вскинул бровь. — Похоже, вы не знаете, что сейчас только он привозит опий в кантон. Считает это божьей волей и в своих шлюпках доставляет груз, наплевав на императорский запрет. Конечно, ничего бы не вышло без помощи подмазанных местных пособников, таможенников, чиновников и прочих. Пока что никаких неприятностей, и это лишний раз доказывает, что природная жадность, основа человеческой свободы, всегда возьмет верх над прихотью тирана. Дэн склонился ближе. По секрету, Барри, он уже перевез пару дюжин моих ящиков. Я буду рад замолвить словечко и за вас. «Нет, — Нет-нет, не беспокойтесь, — поспешно отказался Бахрам. — Даже подумать противно, что сказали бы в Бомбее, прознав о его делах с этойкой персоной. В том нет нужды. Иннес вдруг осклабился. Похоже, догадался, что говорят о нем. Испугавшись, что сейчас от него последует приглашение на танец, Бахрам вцепился в руку Дента. Ну что, Оланселот, тряхнем стариной?